Выступление на публике. Улыбка. Самым верным показателем хорошего настроения является улыбка. Выражение лица позволяет без слов информировать людей о состоянии его хозяина. И улыбка – это не просто мимический жест. За обычной улыбкой скрыто куда больше, чем некоторые могут себе представить. Но давайте пройдем по каждому моменту в отдельности. Момент раз. Улыбка – маяк. Улыбка – это единственная из эмоций на лице, которая видна с расстояния. 70-80 метров. Для того, чтобы сообщить всем присутствующим в клубе о своем хорошем расположении духа, достаточно окинуть взглядом все пространство заведения и широко, открыто улыбнуться. Так посетители не только увидят, что у вас великолепное настроение, но и подсознательно почувствуют, что вы находитесь за вертушками не случайно. И поскольку вам это нравится, все, что касается профессии, вы делаете с удовольствием любовью. Развивайтесь, старайтесь и стремитесь быть еще лучше. Важность любви к ремеслу очень хорошо прослеживается в кулинарии. Хорошее настроение у повара, все вкусно и красиво. Как мне кажется, в мире нет ничего важнее, чем то, что человек делает, вкладывая свои наилучшие чувства и стремления. Про подобный продукт или услугу так и говорят. Сделано с душой. Момент 2. Улыбка-пример. Улыбка не просто пример, а пример довольно заразительный. Противостоять улыбке слишком трудно, и если человек намерен сохранять угрюмое выражение лица, то ему придется собрать всю свою волю кулак. Хотя это вряд ли поможет. Вспомните игру «Только не смейся», где один из участников должен иметь серьезный вид в то время, когда его оппонент пытается последнего рассмешить. Конечно, развеселить глубоко оскорбляющих кем-либо или сильно расстроенного человека вряд ли получится. Хотя, как мне кажется, все будет зависеть от ситуации. Если делается это честно, искренне, с благими намерениями, то, думаю, все возможно. Если же говорить о посетителях ночного клуба, то они и сами не прочь повеселиться. Поэтому поднять всеобщее настроение на танцполе будет куда проще, чем, скажем, в читальном зале библиотеки или на остановке общественного транспорта. Вот Вам простой пример доказательства заразительности улыбки. Представьте себе, что днем по оживленной улице большого города идет парень или девушка и улыбается широко и открыто. Какую реакцию окружающих вы видите? Только честно, все правильно, все оборачиваются и тоже улыбаются. Кто-то, конечно, крутит пальцем у виска, не без этого. Но главное не то, с какими мыслями улыбаются люди вокруг этого парня или девушки. Главное, что увидев улыбку, они сами начали улыбаться. Момент 3. Улыбка-защита. В случае защитной реакции улыбка должна быть искренняя и радушная, но ни в коем случае надменная и издевательская. При любом конфликте улыбка показывает вашу доброжелательность и готовность идти на контакт. Улыбка негласно призывает конфликтующего человека сбавить обороты и вернуться в русло адекватной, конструктивной беседы. Ведь крайне нелогично нападать на человека, который относится к собеседнику положительно. Этот скрытый механизм начинает работать уже после двух-трех острых фраз, на которые был получен позитивный ответ с добродушной улыбкой. И очень часто агрессору даже может стать стыдно за свое поведение. Момент 4. Улыбка – лекарство. Не верите? Я и сам не верил, пока не нашел подтверждения, поэкспериментировав лично. Я уже упоминал про технику нейролингвистического Программирования. Тогда мы говорили о сбое конфликтной программы. Сейчас мы коснемся так называемой техники якорения. Якорем в НЛП называют внешний или внутренний стимул, который связан с определенной эмоцией, физиологическим состоянием. Воспроизведение якоря бессознательно запускает это состояние снова и снова. Якоря возникают естественным путем, но их можно устанавливать и преднамеренно. Например, звонить в колокольчик, чтобы привлечь внимание людей или касаться руки человека, отвечая на вопрос. Улыбка – это, в первую очередь, сложный мозговой процесс. Все начинается с возбуждения передней зоны гипоталамуса. Возбуждение задней зоны гипоталамуса вызывает обратную реакцию – недовольство. Оттуда поток нервных импульсов передается в лимбическую систему, отвечающую за наши эмоции. Мышечный тонус ослабевает, появляется довольное выражение лица наблюдения за гориллами показали, что при игре они открывают пасть и прикрывают зубы руками, как бы говоря, я мог бы тебя укусить, но не буду. Такую гримасу ученые соотносят со смехом, а иногда гориллы широко улыбаются, открывая оба ряда зубов почти до голливудского стандарта. Наблюдения показали, что такая улыбка появляется, когда обезьяна хочет попросить о чем-то другого или сгладить неловкость. Если игра затягивается, или становится слишком рискованной, горилла начинает улыбаться напарнику. И это служит дополнительным мирным сигналом, удерживающим шуточную потасовку от превращения в настоящую драку. Чем грубее и резче движение, чем активнее игра, тем чаще приходится сглаживать возникающие неловкости, тем чаще требуется подтверждение статуса и субординации, и тем чаще на мордах у горил появляются улыбки. Считается, что То только улыбка может заставить ваше тело использовать до 53 мышц одновременно, хотя некоторые виды улыбок обходятся движениями всего 5 мышц. Уже научно доказано, что по технологии якоря для поднятия настроения достаточно начать стимулировать мышцы, которые участвуют при улыбке. Это можно делать с помощью электродов, Ужас. а можно и самостоятельно, попытавшись заставить себя улыбаться. Именно на этом методе основано следующее психологическое упражнение для поднятия настроения. В этом приеме совмещены два принципа улыбки – якорение и отзеркаливание. Для его выполнения нужно стать перед зеркалом и просто начать улыбаться. Каждый понимает и прекрасно представляет, как нелепо, глупо и смешно выглядит человек с неестественной улыбкой, особенно если он изображает ее не секунду, а продолжительное время. В начале упражнения желающий поднять настроение никакой радости, разумеется, испытывать не будет. Но уже через минуту, сквозь натянутую гримасу напускного веселья, начнет пробиваться настоящая улыбка, которая появится как вполне естественная реакция на нелепое выражение своего собственного лица. Через несколько минут в борьбе между фальшивой и настоящей улыбками последняя начнет доминировать. В конце этого упражнения человек может искренне смеяться, держась за бока, а после почувствовать, что настроение действительно улучшилось. Таким образом, на экстренную реанимацию вашего оптимизма может уйти от 5 до 15 минут. Когда диджей находится на сцене, ему просто необходимо улыбаться как можно чаще и дольше. Иногда это может быть полуулыбка, но лучше пусть улыбка будет широкая и открытая. Как у Кота. Улыбаться постоянно трудно? Тогда нужно тренироваться. Для сотрудниц китайской таможни даже ввели обязательное специальное упражнение для формирования привычки улыбаться. Для этого они держат в зубах тонкую палочку, которая растягивает рот в неком подобии улыбки. Никаких шуток. Имидж и привлекательность страны напрямую зависит от общения с ее первыми представителями, которых видит турист или бизнесмен. Момент 5. Улыбка – инструмент. Да-да, я не оговорился. Улыбка – это инструмент карьерного роста и взаимопонимания в коллективе. Когда вы общаетесь с начальством, всегда старайтесь улыбаться. Не хидно, не глупо и не высокомерно, а доброжелательно и искренне. Хотя так улыбаться нужно не только начальству, а вообще всем, кто вас окружает. Но в случае с руководством вас будут рады не только видеть, но и даже взять под свою опеку. И всякий раз, когда начальник будет думать о вас, он будет вспоминать улыбку и доброжелательность. А это прямое формирование вполне определенного отношения. И когда руководство для повышения в должности выбирает из двух кандидатур, вечно Петрова и улыбчивого Иванова, выбор будет сделан скорее в пользу последнего, даже если Иванов и менее сильный специалист, наверстает, чем Петров. «Будет жаловаться, что его вечно грузят работой». Пример из моей практики. Когда я работал диджеем в городском центре культуры города Гомеля, у нас с администратором состоялся интересный разговор. Я, как обычно, приехал вечером на смену, зашел в фойе и увидел мирно беседующих работников заведения. Я улыбнулся и поздоровался. Администратор, указывая головой в мою сторону, громко, чтобы я услышал, говорит. Посмотри на Дробышевского. Всегда приходит на работу с улыбкой и хорошим настроением. Вот каким должен быть работа. Они, как некоторые, ходят, будто вчера любимого кота похоронили. Я рассмеялся, подошел к ним и сказал о том, что причина моего хорошего настроения – любимая работа. На что администратор, махнув мою сторону рукой, заявила. «Не обманывай, не может у тебя каждый рабочий день быть хорошего настроения. Но в том-то все и дело, что я тебя никогда не видела с кислой миной. Ты всегда улыбаешься». «Ну, в общем-то, вы правы», – признался я. «У меня не всегда хорошее настроение». Просто улыбка на лице человека смотрится куда приятнее, чем гримаса безразличия или уныния. Но даже если у меня не все ладится, я хожу на работу, которую, во-первых, сам выбрал, а во-вторых, я работаю в сфере развлечений, а не уныний. «Молоток!» – резюмировала она. Вот так бы все рассуждали. А я, улыбнувшись шире обычного и извинившись за невозможность поддерживать беседу дальше, отправился включать оборудование.